«Москва. Июль 2023 года. Простите, вы Андрей Орлов?» Незнакомый человек в клетчатых шортах и бейсболке, п о ш и т ы й из того же материала, ожидал его у калитки. Уложив луковицы на ступени крыльца и отряхнув руки от земли, он подошел поближе, вглядываясь в лицо незнакомца. «Здравствуйте, мы знакомы?» «Нет, я сосед Радия Сергеевича. Только что звонила его дочь и попросила позвать вас к телефону. Здесь сотовая связь неустойчивая, а у меня стационарный. Если посчитаете нужным перезвонить, то можете пройти со мной». «Хорошо, спасибо». Андрей поспешил к дому. «Я только плиту выключу и дверь прикрою». «Кажется, у нее что-то случилось», — сообщил мужчина, когда они вошли в домик, расположенный через два участка от имения Радия Сергеевича. «Мне показалось, что она плакала». Он протянул кулачок бумаги с написанным карандашом номером Лолы. Какое-то время трубку не брали, длинные гудки сменились короткими сигналами сброса вызова. Орлов положил трубку на рычажки в ожидании и размышлении о том, что могло приключиться с ней после недавнего расставания. Надеясь, что если и случилось дорожно-транспортное, то без фатального исхода, он вопросительно посмотрел на хозяина дачи. — Я могу немного подождать? «Да, — Да-да, конечно, присаживайтесь. Мужчина любезно пододвинул стул. — Мы дружим с Радием вот уже полтора года. Славный человек. Он меня многим премудростям обучил. Но я в долгу не остаюсь. Делюсь садово-огородными секретами. В книгах об этом не пишут, а если и пишут, то сразу и не разберешься, о чем. — Вы у него в гостях или как? — В гостях, — сухо кивнул Андрей, но, посчитав, что прозвучало как-то неуважительно, добавил. Проездом из Мурманска привет передать от двоюродной племянницы. «Так вот как!» — удивился сосед. «Арадий говорил, что он детдомовский». «Да», — не растерялся Орлов, придумывая на ходу дальнейшую легенду. «Он узнал о них многие годы спустя. Говорят, что гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда. Я попробую еще раз позвонить». но Андрей не хотел, чтобы информация его присутствии здесь ширилась. Потому и пошел на фальсификацию версии пребывания в гостях у старого друга семьи. Аппарат ожил тонкими трелями, приглашая хозяев снять трубку. «Андрей, у нас беда!» — голос Лолы дрожал, обещая сорваться на рыдание. «Папу машина сбила!» «Он жив?» — Орлов побледнел. «Ничего толком не знаю, я только приехал, а мама у него говорит, что без сознания». «Где он находится? Я в ы е з ж а ю Андрей поднялся со стула, ожидая ответа. «Клиника травматологии на Цветном». «Как же я доберусь, ведь у меня нет ни копейки». Он готов был бежать бегом, но расстояние до Москвы позволило бы добраться до цели лишь к исходу завтрашнего дня. Сосед озабоченно смотрел на застывшего в раздумьях мужчину. «Что-то случилось? Я могу вам помочь?» «Мне стыдно просить денег, но другого выхода, чтобы добраться до города, у меня нет». Ради Сергеевич попал в больницу после ДТП. «Какое несчастье! Я вас отвезу на с в о е й и оставлю немного денег на карманные расходы. Одна а к а з и я медленно езжу. Если у вас права с собой, то можете сесть за руль». Предложение соседа трудно было переоценить. Андрей растрогался. «Я в б л и ж а й ш и е день-два все верну. В дорогу!» Старенький Рено, несмотря на желание разогнать его до нужной скорости, ехал степенно, как и подобает машине в ее возрасте. Нет, она не скрипела, не жаловалась на жизнь. Двигатель работал четко, без перебоев, подобно сердцу человека, ведущего здоровый образ жизни. На подъезде к столице они переждали пробку из-за аварии двух автомобилей, не поделивших полосу. В сумерке они припарковались возле больницы, Орлов передал руль отзывчивому. Замечательному человеку, забыв о суете и тревогах, спросить его имя. «Спасибо большое, я ваш должник!» Мужчина махнул рукой на прощание, о т с а л ю т о в а в стоп-сигналами и скрываясь за поворотом. Объяснившись у стойки с дежурной медсестрой, набрасывая на плечи белый халат, Андрей вбежал по ступенькам на второй этаж, где должен был находиться его старший друг, попавший в беду. в коридоре на скамейке сидела Лола, промокая глаза носовым платком. «Как ты быстро?» — она улыбнулась сквозь слезы, опережая его вопрос. Слава богу, все обошлось. Ради Сергеевич, отошедший от болевого шока, в с а д и н а х и царапинах на лице лежал на кровати и о чем-то разговаривал с супругой. Увидев Орлова, он приободрился, пытаясь подняться и принять сидячее положение тела. Однако загипсованная нога, прикрытая одеялом, мешала это сделать. Андрей обнялся с Кларой Витольдовной, на лицо которой было больно смотреть. «Ну-ну, все уже позади». Аккуратно потев на край кровати, он пожал руку р а д и Сергеевича. «Как же так?» «Ты знаешь, Дрюша, спасибо камню, точнее сказать бордюру, ведь если бы не он, машина переехала меня». «Вы успели что-то заметить? Может быть, номер водителя марку машины? Хотя я понимаю, что спрашиваю глупость». Неожиданно лицо больного, покрытое испариной, озарилось. «Ты меня обижаешь. к л а р о ч к у дай телефон. Вот эти орлы». На экране появилась фотография автомобиля с четко читаемыми номерами. п р о л и с н у в кадр, Андрей увидел двух громил, стоящих по обе стороны от машины. — Они что, позировали вам перед тем, как сбить? — изумился он, увеличивая изображение лиц злоумышленников. — Да нет же, — возразил р а д и Сергеевич. — Они стояли у моего дома, и я с ними повздорил. Судя по их комплекции, они съели всю пиццу и наверняка маялись несварением желудка, боясь отъехать от сортира. Чувство юмора не покинуло его, а это означало, что надежда на скорое выздоровление не за горами. Получается, что они сбили вас намеренно? Но зачем? Что же, надо давить всех, кто делает замечания? Что-то здесь не стыкуется. Орлов был явно обескуражен, продолжая искать объяснение случившемуся. «Андрюша, можно мне посмотреть?» Клара Витольдовна вгляделась в фотографии. «Я их знаю. Они приходили два дня назад и представились друзьями. Только не могу их припомнить среди твоих товарищей. Кирюху помню». «Максим заглядывал месяц назад, а тебе спрашивал, о этих не знаю». До р л о в о стал доходить смысл сказанного. Это значило, что квартира под наблюдением, и его ищут. р а д е Сергеевич вдруг забеспокоился, обводя взглядом палату. «Сумка! А где моя сумка? Там пакет для тебя, я ведь все выполнил, что ты просил». Только время для получения паспорта сейчас неурочное. Завтра можешь заехать и забрать. Он устало откинулся на подушку, пытаясь скрыть приступ боли в травмированном бедре. Спасибо огромное. Я их обязательно найду и накажу. Андрею было неуютно, ведь это по его вине добрый товарищ и наставник попал в переплет. Как только будет что рассказать, сразу же заеду. Поправляйтесь, простите меня за причиненные печали. «Ну что ты, дружочек?» Клара Витольдовна потрепала его по волосам. «Приезжай ночевать, а если хочешь, возвращайся на дачу живи там. Я поняла, что тебе в квартиру сейчас нельзя?» Он поцеловал прозорливую женщину в щеку. «Вы как мама. Я сегодня у друзей переночую, а дальше видно будет». Лола вызвалась проводить его до вестибюля. Выйдя на крыльцо, она спросила без обиняков. в «Те люди, что отца сбили, ищут тебя?» «Все очень сложно. Мне нужна ночь, чтобы понять, что к чему. Обещаю, как только мне будет все понятно, я с тобой поделюсь. Ты останешься с отцом?» «Да, маму хочу домой отправить, я сама подежурю. Тут нет особых условий, чтобы ей в палате ночь провести». Лола протянула пакеты сверток с рубашками. «Если они великоваты будут, то купи в бутике по размеру. Сейчас есть круглосуточные отделы». «Папка, там тебе денег передал, на первое время хватит. Если что, звони. Андрюша, пожалуйста, будь осторожнее. Береги себя». Он поцеловал ее в лоб и растворился во тьме больничного сада. На душе было тепло от участия этих людей в его судьбе и горько от того, что он стал невольным виновником их бед. Присев на скамейку, Орлов сбросил футболку и примерил рубашку с принтом зеленых турецких огурцов. Все было в пору, если не считать длинных рукавов, свисающих до локтя. Через несколько минут он зашел в торговый центр, огни которого сквозь огромные стеклянные витражи освещали вечернюю московскую улочку. «На засолку!» — пошутил молодой человек за прилавком, когда выложил на стойку пять коробок с кнопочными телефонами и один дешевенький смартфон. «Ага», — улыбнулся Орлов, поддержав шутку. «Мариную на зиму!» к л я в о чувак, у меня для тебя хорошая новость. За мелкий опт скидка на товар одна труба бесплатна». «Ну, отлично», — Андрей обрадовался. Денег было в обрез, и эта мелочь была приятной. Он оставил консультанту 500 рублей за услугу и вышел из салона. «Благодарю, заходите еще», — проводил его голос на выходе, утонув в монотонном гуле огромного магазина. Он стоял на ярко освещенных ступенях, размышляя, что ему делать дальше. «Гражданин, ваши документы?» Молоденький полицейский подошел сзади и вопросительно смотрел на него. «Я что-то нарушил?» — невозмутимо ответил Орлов. «Еще мне только этого не хватало. Попрошу предъявить документы!» Глаза служивого сузились, и он потянулся к поясу. «Сразу видно, что молодой, еще в ковбоев играет, а кобура пустая, только дубинка висит». но Андрей мысленно улыбнулся и начал спускаться к стоящей внизу лавочке под раскидистым кустом шиповника. «Немедленно остановитесь, иначе я буду вынужден применить силу и задержать вас для установления личности!» Служивый шел следом, отстегивая тонкую черную дубинку, притороченную к ремню. «Да я до скамейки, сумку поставить и документы достать», простодушно ответил Орлов, шмякнув пакет и пугая влюбленную парочку. «Как вы думаете, что это?» «Что?» Полицейский вглядывался по направлению его вытянутого пальца. «Так и я говорю, что?» Последовало неуловимое движение руки, и молоденький сержант был аккуратно усажен на лавку. «Извини, братишка, просто мне сейчас некогда по отделам ходить». Но надвинул прислоненному к спинке скамьи блестителю правопорядка картуз на глаза и быстро покинул место короткого общения с бдительным городовым.